Глава 18. Самый холодный континент. С самого утра Ханг светился от счастья и улыбался, ничего не объясняя. Таким загадочным он просидел на алгебре и уроке современной истории, а на очередной перемене не выдержал. «Слушайте, тут такое дело!» Мы застыли. Эд закатил глаза и улыбнулся, а Малик отвесил челюсть, заранее приготовивший завидовать. «Утром я рыбачил!» Продолжил Ханк и сделал паузу. «Ну да, да, мы же виделись», — нетерпеливо сказал Малик. «Я ничего не раскопал, зато добил уровень и качнул археологию на четырнадцать. А ты поймал что-то особенное?» «Ага», — осклабился Ханк. «Поймал». «Что?» «Не могу сказать, но Алекс как зайдёт в ДИС увидит». «Да что ты поймал?» «Что-то клёвое, прямо очень!» «Что?» — чуть не закричал Малик. Но Ханк не ответил ни в этот раз, ни потом. Хотя Малик ещё долго донимал его расспросами. «Божественную шмотку поймал?» «Не скажу». «Артефакт?» «Не скажу». она рычал Малик, доведённый до неистовства. Первым догадался Эд, но и он молчал. Я же, честно говоря, не задумывался, беспокоясь о том, как всё успеть. Вечером дюла должен закончить постройка оплота, а сразу после этого мне предстояла бессонная ночь, чтобы сделать всё задуманное до начала ивента Нергала. На одной из перемен я изучил новости за вчера и немного офигел от пресс-релизов Альянса Превентивов. Они собирались взыскать с меня 100 миллионов. Я быстро настрочил письмо в техническую поддержку, общий смысл которого сводился к вопросу «Они не ох...". Ответа пришлось ждать долго, но уже к концу урока в ком свистнул, сообщая о письме от незнакомого отправителя. На этот раз таинственный высокопоставленный сотрудник Сноусторма назвался Эроном Блэком. киран И написал, что мне не о чем беспокоиться, так как все было в рамках игрового процесса. Испытывая облегчение, я с друзьями сел в свободный флайер. Наши одноклассники строили планы на день, кто как будет развлекаться. И только мы молча прикидывали, как оптимально использовать оставшиеся часы, пока в Лохарийскую пустыню не вторглись полчища игроков под знаменем Нергала Лучезарного. Я бросил взгляд на пустующее место, где обычно сидела Тисса, и ненадолго взгрустнул. Всю дорогу домой Малик донимал Ханга, Искренне наслаждаясь мучениями друга, здоровяк так и не признался. В итоге Малик обиделся и сказал, что когда найдет что-то эдакое, никому не скажет. «Сейчас максимум продержится», — отстраненно заметил Эд. «Минут десять», — не согласился Ханг. «Алекс!» — возопил Малик. «Они меня достали, скажи им!» «Сказать им что?» Он в очередной раз зарычал и ткнулся лбом в стекло флайера. Зато с лица Ханга не сходила довольная улыбка. Эд, чтобы разрядить обстановку, зачитал несколько комментариев с форумов, посвященных моему бою с превентивами в кинеме. Но зазвонил ком, меня вызывала Рита Вуд. Глянув на парней, я перевел динамик на внутреннее звучание и ответил. «Привет, Рита!» «Привет, перевес!» Хором заорали парни и расхохотались. «Алекс, привет!» Кивнула девушка, смущенно улыбаясь. «Друзьям-придуркам тоже. Как дела? Я помню, ты говорил, что в Дисе происходит много интересного». «Я читаю новости, понимаю, ты очень загружен, и уже продумываю, как лучше вести торговые операции клана». Помолчав, она выпалила. «Но Карина меня достала!» «Э, Карина?» Я не сразу вспомнила о Комана. «Крипота, помнишь? Мы же на Гластенбере вместе летали». «Да, точно! Конечно, я её помню, а что?» «Значит так, Шепард». Рита заговорила быстро, словно хотела поскорее закончить с этим. «Между нами. Девочка без ума от тебя и хочет встречаться». Я ей объясняла, что у тебя есть девушка, но она слушать ничего не желает. А почему она сама не позвонит? Ну вот мы добрались до сути. Она стесняется и давно просит, чтобы я пригласила тебя куда-нибудь, а сама не пришла. Тогда бы вы остались одни. Мне не нравится эта идея, и ты, наверное, догадываешься, почему. Но она вытащила из меня обещание, и вот я... Рита нахмурилась и вздохнула. И вот я звоню. Она опустила глаза, а я задумался. Не то чтобы я собирался встречаться, в смысле ходить на свидание с Кариной, Но мне было приятно. И, ну, в общем, Тиса далеко, а после того, как она уехала, даже не попрощавшись, возможно, эти мысли отразились на моём лице, и Рита напомнила о себе. «Алекс?» «Да-да, я просто подумал, ты хочешь, чтобы я согласился?» «Честно? Нет, но...» «Тогда скажи, что я сам позвоню, как появится время». Я вспомнил, что мы всем кланом ждём, когда перевес выйдет в большой диск и машинально спросил. «Она ещё в песочнице?» «Ты имеешь в виду, исполнилось ли ей 16?» — хмуро спросила Рита. «Да, в начале года. Карина Расмуссен, официально совершеннолетняя». «А ты?» «Мой день рождения 25 апреля, Алекс. Ладно, я передам твой ответ к репоте. Пока». «Стой, мы...» Она отключилась. Под тихие смешки друзей я размышлял. Я не собирался встречаться с Кариной, а имел в виду примерно следующее. Когда появится время, позвоню ей, и мы поговорим». «Но не факт, что встретимся, ведь я не понимаю, что происходит в моих отношениях с Тиссой, и вообще предпочел бы встретиться с тобой». Но Рита все поняла по-своему и, кажется, обиделась. «Не звони я сейчас», — посоветовал Ханк, заметив, что я смотрю в ком. «Дай ей время остыть». Я прислушался к совету друга. Когда флайер приземлился, Эд помахал рукой и сказал, «Скоро увидимся». Кивнув, я попрощался с друзьями. Дома скинул вещи и сел за стол. Собрался быстро перекусить, чтобы надолго уйти в погружение. Пока мама разогревала еду, я рассказывал ей последние школьные новости. «А где папа? В банке?» – коротко ответила мама. Сначала я не обратил внимания на то, что дома особенно тихо. Мама была немногословна, всё время кусала губы и отвечала отрывистыми фразами. Когда она ставила передо мной тарелку с пастой и салатом, посуда дребезжала. И только тогда я обратил внимание, что у неё дрожат руки. Подумал, что мама, наверное, снова поссорилась с отцом. Вздохнул и принялся за еду. Спешил, глотал, почти не разжевывая, чтобы поскорее вернуться в ДИС. Через некоторое время приехал отец. Ничего не говоря, сел за стол и очень тяжело вздохнул. Он всегда так делал, когда хотел серьезно поговорить, но я начал первым. «Привет, пап. В школе все хорошо, в игре тоже. На сегодня у меня большие планы». «Алекс», — перебил папа. «Есть проблема. Мне отказали в переводе денег». Рука, с нанизанной на вилку макарониной, зависла на полпути к арту. «Не понял, деньги на счету?» «Да-да, с этим всё в порядке, но они заморожены. Ни ты, ни я, ни кто-либо ещё не может снять их со счёта до тех пор, пока ты не пройдёшь тесты на гражданство». «Три дня, Марк!» — ахнула мама. «Да какое там? Уже два! Послезавтра крайний срок, чтобы урегулировать вопрос с заказчиком без суда. Ты же говорил, что там какое-то недоразумение, что во всём разберёшься!» «Мам, подожди, не паникуй!» Я положил руку на ее ладонь. «Пап, давай по порядку. Деньги на моем счету, и хотя он специальный, то есть него может снять деньги любой, знающий номер и кодовую фразу, на нем тоже ограничения так?» Папа несколько секунд осмысливал сказанное, потом отрывисто кивнул. «Тогда давай-ка, пап, быстро в капсулу. Ты в Даранте?» «Да, вчера туда добрался». «Отлично. Встретимся возле банка, я дам тебе золото. Заодно парочку незасвеченных легендарок. Продашь сам». А дальше выведешь деньги, как до того и планировали. Ох, сынок, как бы они и тут не начали палки в колеса вставлять!» Шумно вздохнул отец. «Ну давай попробуем. Дай только мне минут пять перекусить». У себя в комнате, пока отец ел, я заглянул на страницу Тиссы в сети. На самой свежей голографии она обнималась с парнем, показавшимся мне знакомым. Чёртов Лиам. Тот самый племянник Элизабет, главы белых амазонок, флиртовавший с моей девушкой на Дестивале. Казалось, что это было совсем давно, но на самом деле прошла всего неделя. Лиам стоял, обняв Тиссу, и смотрел прямо. А вот она, на него, смотрела и улыбалась так, как мне. Сердце пропустило удар. В душе разом опустело, будто в груди пробили огромную дыру. Я промотал ленту. Большинство снимков были обычными и показывали Тиссу на фоне какой-нибудь достопримечательности. Но один мне очень не понравился. На нем Тиссу сидела за столиком с незнакомой девушкой и Лиамом. Вроде бы обычные кадры если не считать того, что парень держал тису за руку. Сорванный с запястья ком смялся в кулаке. Я размахнулся, чтобы бросить его об стену, но передумал. Глубоко втянул воздух, медленно выдохнул, как учил дядя Ник, а потом позвонил Тиссе. Чем выдумывать всякое, лучше спросить её саму. Лишь бы не наговорить лишнего. Ревность токсична, говорил дядя. Она убивает всё хорошее, ослепляет. Правда, эти слова предназначались не мне, а папе, но я услышал. «Привет», — сказала Тисса. За её спиной я видел спокойные воды Индийского океана. Девушка была в купальнике с влажными волосами. «Как дела?» «Привет, я хорошо, парни тоже. Как ты?» «О, у меня всё прекрасно». Мимо неё пролетел волейбольный мяч, и кто-то крикнул. «Тисса, мы ждём». Девушка засмеялась и крикнула в сторону, что сейчас будет. «Милы, меня ждут. У тебя что-то случилось?» «Нет, да. Слушай, я просто смотрел твою страницу и увидел фото с Леемом. Скажи, ты всё ещё моя девушка?» Я ждал, надеялся, что она тут же ответит, что, конечно, да. Рассмеётся, шутливо обвинит меня в ревности, и я спокойно пойду в ДИС. Дверь в мою комнату открылась. В проёме появился папа. «Алекс, я захожу в ДИС!» Я кивнул ему и снова посмотрел на тису Она закусила губу и украдкой посмотрела за спину. Потом ответила. «Алекс, не хотела тебе ничего говорить, потому что я сама не знаю, что происходит. Ты должен меня понять!» «Я понимаю». «Алекс, ты далеко, у меня началась новая жизнь!» Я скучаю по тебе, правда, скучаю. Но пойми. Просто ответь на вопрос. Да, я все еще твоя девушка. Выпалила она. У меня с Леомом ничего нет. Он симпатичный, веселый, добрый, но я... Я... Я люблю тебя, сказал я. Я тебя тоже, но... А, в бездну! Птица пошла вдоль берега, сзади доносились удивленные крики, но она не обращала внимания. Не знала, как тебе сказать, но я хочу сделать паузу в наших отношениях. Мне нужно время разобраться. «Паузу. Как это?» «Давай поживем сами», — извиняющимся тоном сказала тиса «Сами по себе. Ты своей жизнью, я своей. Перед гражданскими тестами я прилечу навестить папу. Мы встретимся и все решим. А пока...» «Перестанем быть парой». «Да, Алекс», — грустно сказала она, не глядя на меня. «За свои секреты не переживай, я не дура». «Да я не за это переживаю. Все, мне пора». Резко оборвала меня Тиса. «Пока». Вот теперь драв в моей груди стала размером с Лохарийскую пустыню. Я понимал, что пауза просто уловка, чтобы не рвать резко и необратимо. Но всё равно верил в то, что это временно. А когда Тисса прилетит, мы поговорим, и всё наладится. И если бы кто-то сказал, что Алекс Шепард наивный идиот, я бы согласился. Но так мне было легче. Я чуть было не ринулся собираться, чтобы лететь к Тиссе. Пока одна часть мозга лихорадочно продумывала, как мне попасть на частный остров высокой гражданской категории, Другая заставила меня механически раздеться, залезть в капсулу и войти в дис. Почему Ханк мучил Малика, я понял, едва оказался в игре. Он стал угрозой, и говорить об этом не имел права. Порывшись в клановом хранилище, я достал несколько легендарок, сочтенных краулером ненужными, из тех, что выпали еще в сокровищнице. Продавать отобранное у превентивов нельзя, так я засвечу отца. Из форта, объяснив парням ситуацию и попросив подождать, прыгнул в Дорант, назвавший Шепард. Облик пришлось снимать с одного из работяг, оставшихся человеком. Друзья тем временем бурно обсуждали новый статус бомбовоза. Поразмышляв, счёт в гоблинском банке решил не трогать. Отцу передал 2 миллиона из оставшихся после аукциона и отобранные легендарки. Всё, что сохранилось из добытого в сокровищнице. Папе, кстати, достался не самый распространённый класс. Глексен, человек, алибордист 10 уровня. Удачи, сын. — сказал он, прощаясь. Мы обнялись, не задерживаясь больше, я оставил его разбираться с выводом денег, а сам прыгнул к дюле к месту строительства оплота Чемного Мора, где угодил в самую гущу схватки. Строитель, увидев меня, побежал навстречу. Ноги утопали в песке, но прокачка не прошла даром. Двигался он намного увереннее, чем когда был первого уровня. — Вовремя ты, командир! — закричал он в ухо, перекрывая шум боя. Выяснилось, что мимо стройки проходил рарник, огромный неротакон Песчаный голем 560 -го уровня. Флейгры, нега, анферипта, заметив меня, разразились торжествующими воплями и стрекотом, потому что им приходилось туго. То ли сам рарник, то ли наши зацепили, но сагрилось одновременно еще три пака стервятников и один дерзкий мартен. Птицы рвали мою нежить как бумагу, а жизнь танкующего акулона спустилась ниже 30%. Рядом суетился Краш, но даже его алмазный бур не брал каменную плоть Голема. Маловат был червячок. Быстро сориентировавшись, я собрал всех своих в группу. Потом натравил выжившие, но не полные десятки прислужников, Настервятников и Мартена. Игги и Грозу направил туда же, а сам вклинился в бой против Рарника. Легендарный щит гребня Кулона полетел по широкой дуге, рикошетя от мобов, пока я вгрызался в ногу Голема серии комбо. Первая проверка боем хладнокровия карателя и кожжнеца. Урон я наносил бешеный. Песок и камни разлетались, как под отбойным молотком. Нога голема подломилась, и босс рухнул на бок, под собственным весом. Голем терял очки жизни, словно и не был выше меня по уровням более чем вдвое. В то же мгновение я занял безоговорочное лидерство в его агролисте. Босс перестал долбить окулона многотонными руками и переключился на меня. Колоссальный кулак размером с комнату обрушился сверху, дробя кости и позвоночник. Меня просто сплющило, и уцелел я только благодаря активировавшейся алмазной коже справедливости. Жизнь босса рухнула процентов на 20 от собственного же удара. Иконки моей нежити в интерфейсе краснели, какие-то покрывались черепами, но уцелевшие зомби благополучно зергали стервятников. Через слово упоминая задницу азмадана и член Белиала, Флейгрей палил фаерболами и жёг воспламенением стервятников, но против голема магия была бессильна. Другие стражи, будучи бойцами ближнего боя, в драке участвовали осторожно, выполняя мою команду не подставляться без необходимости. Я же, поднявшись на колено, встретил повторно опускающийся кулак рарника молотом, усиленным чемной энергией. Каменный кулак взорвался, разлетевшись на куски, как и сам босс. Нератакон, песчаный голем, мёртв. Добить стервятников труда не составило. Фигуры соратников окутали столбами света. Все получили уровни. Не только Дьюла, но и Стражи. нега приблизилась к 400-му уровню. Остальные немного отставали. Однако мне повышение уровня не досталось. Очки опыта плюс 390 миллионов, 448 тысяч. Очки опыта на текущем уровне 256-м. Один миллиард триста двадцать пять миллионов, из одного миллиарда шестисот двадцати двух миллионов. Вы получили эссенцию «Суть Нератакона». Очков опыта с Рарника насыпало много, но этого не хватило даже до следующего уровня. «Ух ты ж, ё-моё!» – обрадовался дюла «Алекс, у меня достижение! И сто двадцать пятый уровень!» Разблокировано достижение первое убийства «Нератакон. Песчаный голем».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 Открыв мешок, я изучил добычу. Суть нератакона. Легендарная. Эссенция. Алхимический ингредиент. Блуждающая сущность развоплотившегося старого бога. За всю историю дисгардиума было обнаружено лишь несколько подобных алхимических ингредиентов. Но как они были использованы, никому неизвестно. Цена продажи – 9000 золотых монет. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Инертный камень укрепления. Легендарная. Строительный материал. Древние мастера и каменщики знали, что если использовать этот камень в строительстве, ни один смертный не сможет разрушить построенное. Цена продажи – 6000 золотых монет. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Оба ремесленных ресурсы интриговали. Первый надо отдать Краулеру, второй – Дьюля, чтобы использовал при восстановлении храма Бегемота. Я направился к строителю, чтобы отдать ему легендарный камень. Последнее уведомление маячило перед глазами, перекрывая обзор. «Слава герою! желайте обнародовать свое имя? Это даст плюс 150 очков к репутации со всеми основными мировыми фракциями и плюс 750 очков к известности!» Машинально отказавшись от обнародования имени, я смахнул текст, и тут вспомнил, что не один. «Дьюла, стой!» — заорал я. «Что?» — поднял голову строитель, и тут разразилось. Слава героям! Охотник на демонов Дьюла и игрок, пожелавший остаться неизвестным, совершили в локации Выжженная земля, что в Лохарийской пустыне на лотерии первое убийство локального босса Нератакона, Песчаного Голема. Разумные Дизгардиума! Приветствуйте Дьюлу и игрока, пожелавшего остаться неизвестным! Слава героям! Слава Дьюле и игроку, пожелавшему остаться неизвестным! Подумал я и упомянул и член Белиала, и задницу Азмодана, и Дьюлу, не забыв и идиота-игрока, пожелавшего остаться неизвестным. Себя. После неожиданного боя с рарником Ниротоконом, я добил армию нежити до полного комплекта в 80 неживых. Причем два десятка вышли сплошь из зомби-стервятников, часть которых сохранила способность летать. Мертвая эскадрилья, Валькирии. К сожалению, самого босса поднять не удалось. На големов чумная анимация не действует. Потом я укрепил оборону, распределил нежить по периметру, наказал стражам бдеть и ни в коем случае не пьянствовать. Если все будет нормально, уже вечером они вернутся в свою любимую таверну. Прикинув, сколько осталось до завершения строительства оплота, вернулся в форт и сходу заявил парням. В пустыне качаться уже не резон. Только что грохнул рарника 560 -го. Даже уровень не сделал. Кто хочет побывать на холдости? Парни все еще обсуждали статус угрозы бомбовоза. Судя по всему, эта тема была перетерта неоднократно, но продолжала обсуждаться. А потому на мое заявление не обратили внимания, слишком увлеклись спором. «Нифига, бомб!» — кричал инфект. «Дело не в размере жертвуемой еды, а в редкости!» Я сел за стол, заказал кофе и решил послушать. Общее мнение было очевидным. Еще одна угроза в клане — круто, вот только что с этим делать никто пока не знал. Строить алтарь зверобогу? продолжать приносить жратву и ждать прыжка репутации? Какую жратву скармливать? Есть ли ограничение на количество еды в день? В общем, решили, что пока ивент не закончится, бомб продолжит заходить в дисп по утрам, кормить кракена. Тем более, что у артефакта призыва откат ровно сутки, причем не прописанные а выявленный экспериментально. Возможно, длительность сократится, когда улучшится отношения с артаконом. «Вам не кажется странным, что артакон звучит похоже на нератакон?» — спросил я. Друзья умолкли и с недоумением посмотрели на меня. «Ты это к чему?» — спросил Краулер. И только тогда я осознал, что не рассказал о произошедшем в пустыне. То есть начал говорить, но остался неуслышанным. Пришлось повторить. После Доранта прыгнул к Дьюле узнать, как дела. Там шел бой с боссом Нератаконом. Это такой голем размером с небоскреб. Ну, может, поменьше, но огромный. Так вот, я его прикончил, но не поднял даже одного уровня а потому предлагаю прямо сейчас заюзать ключ портал и пофармить мобов Холдеста. На инфекта было страшно смотреть. Для него сегодня день убийственных новостей, и Ханг стал угрозой, и я мимоходом получил очивку первого убийства. «Что дали?» — нервно сглотнув, спросил он. «Может, это тебя утешит?» Я вытащил легендарную эссенцию. «Краулер, кажется, это тебе». Маленький гном, увидев описание алхимического ингредиента, выпучил глаза и полез на стол. Вообще видеть бывшего лидера Дементров таким мелким до сих пор непривычно. В жизни-то он тот еще здоровяк. Немного уступает Хангу, но такого же роста. А тут гном. Не знаю, где ее можно использовать. забормотал он. И так страшно запороть. Короче, не буду трогать, пока не прокачаю хотя бы третий ранг профы. Краулер сгонял в личную комнату, чтобы оставить драгоценный ингредиент в сундуке. А потом мы вышли наружу. Кто его знает, насколько разрушительно работает ключ-портал? и встали в круг. Я убедился, что все парни в группе, а героя Дьюлы в ней нет. Достал ключ-портал и активировал. От нас в стороны побежали круги света. Все время каста они ускорялись, а потом устремились в обратном направлении. Начали подниматься в небо, и мы просто оказались посреди снежной равнины. Следом посыпались уведомления. Даже не успев оглядеться на неизведанном континенте, я увидел. «Разблокировано достижение первооткрыватель».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 Награда — звание «Первооткрыватель», пассивная аура «Первооткрыватель», плюс 100 метров к радиусу обзора, плюс 10% к скорости верховой езды. Пока друзья, тоже получившие очивку орали на все окрестности, я удивленно хмыкнул. Мне уже доводилось посещать континент, вернее его глубины, во время встречи с ядром Чумного Мора. Но тогда достижения не дали. Возможно, потому что логово ядра программно не относилось к холдосту. Также улучшился «Исследователь» с учетом открытых локаций Лохарийской пустыни. Внимание! Достижение улучшено до «Исследователь 2». Откройте 5 локаций, куда до вас не ступала нога ни одного другого игрока. Награда плюс 100 к восприятию. Скиф, вы получили право назвать новую локацию. Вы можете сохранить старое название «Ледяное побережье» или придумать новое. Нормальное название. Решил я и оставил как есть. А парни, значит, не картографы, раз это предложили только мне. Или такая возможность даётся лидеру группы? Вдруг выругался бомбовоз. «Серьёзно?» Глядя на пушистых белых кроликов второго уровня, каждый из нас мысленно разразился проклятиями. Общее мнение выразил инфект. «Какая-то! Бездна! Так не бывает! Это что, какой-то розыгрыш?» «Да не», — возразил Краулер. «Континент большой. Вспомните сами, на Лотерии тоже есть низкоуровневые зоны, а есть Лохарийская пустыня. Нам надо просто найти локацию с мобами покруче». «Парни, у нас нет времени облетать весь континент», — сказал я. «И если экстраполяция...» «Что?» — перебил бомбовоз. «Экстраполяция», — повторил я. «В общем, думаю, что холды заселен мобами по тому же принципу, что Лотерия и Шедерунг. Если Сноусторм задумывал нежить как полноценную фракцию, и холды с их континент...» то мобы здесь с первого по пятисотый плюс. И искать пятисотых полярных нет смысла, когда у нас под рукой такие же пустынные. Ну а давайте полетаем, посмотрим. Я призвал дракона, и пока гроза медленно приземлялась, от взмахов её могучих крыльев поднялась небольшая снежная буря. Сноусторм. Бомбовоз пришиб пару ближайших кроликов, полутал и показал мне добычу. Мясо снежного кролика! Скиф, ты можешь изобрести стопроцентно новое блюдо, или можно заработать на уникальных ингредиентах, «У него еще с пустынных куча резов!» — пробормотал инфект. «Ношу с собой, как дурак!» «А что с ключом-порталом?» — поинтересовался Краулер, задумчиво глядя на быстро перебирающего лапами и сваливающего подальше от нас веселого пингвина пятого уровня. Я заглянул в инвентарь и убедился, что ключ-портал остался при мне, то есть оказался неодноразовым. «Цело невредим. К душе не привязан, то есть...» «Можно продать!» — закончил мысль Краулер. Нам-то уже зачем? Глубинная телепортация у всех есть. Вернуться всегда можно. Надо отлететь отсюда подальше, чтобы потом с покупателем не толпиться. Представляешь, сколько можно срубить? Миллионов 100 не меньше. Купим свой остров и будем как тисса. На остров вряд ли хватит, но сотку можно поставить стартовой ценой. А там кто его знает? Если Альянс скинется, эти могут и полмиллиарда отстегнуть. Широко улыбаясь, Краулер поднял руку. И я машинально дал ему пять. А потом и инфекты с бомбовозом. Идея всем показалась стоящей, но кое-что меня смущало. «Смотрите, превентивы не знают, что здесь», — продолжил мысль Краулер. «Они подумают, тут нечто вроде Миаза или Террастера, но те континенты высокоуровневые, а Холдест — нет. Что скажешь, Скиф?» «Скажу, что надо полетать и осмотреться». Я почесал затылок. Какая-то мысль беспокоила меня. Казалось, я что-то забыл, но что? И тут меня осенило. «Стоп! Нельзя продавать портал! И знаете почему?» «Почему?» — хором спросили парни. «Потому что на Холдости есть место силы. А ещё вы, кажется, забыли про первое убийство. Тут же дофига не открытых инстов. И что, мы просто так отдадим их превентивам?» Говоря, я открыл карту, пометил квест бегемота по постройке второго храма, который мне так пока и не засчитали, и увидел жёлтую метку прямо посреди холдоста одно из мест, подходящих для храма спящих. «Смотрите!» Я взял у Краулера магический жезл и начал рисовать на снегу карту Диса. «Вот к харинзе вот храм на Лотерии. Вот ещё свободное место силы в Урсальских джунглях на Шадерунге. Ещё по одному на Миазе, Терастере и на экваторе под водой в бездонном океане. И последнее здесь, на Холдости». «Далеко отсюда?» — поинтересовался Краулер. «Мы практически на краю Холдеста. Место силы прямо на Южном полюсе. Лететь туда часов десять, не меньше». Если заняться этим сейчас, мы ничего не успеем». «Уи!» oui. — завяжал кролик перед смертью от фаербола Краулера. Маг полутал труп ушастого и потряс перед нами кроличьей лапкой. алхимический ингредиент, парни!» — не скрывая возбуждения, сказал он. «Возможно, Скиф прав, и нам стоит оставить это место для себя. Полетели?» Я кивнул и первым оседлал драконицу. Позади устроились друзья. Мы взлетели, и я заметил, что гроза машет крыльями необычно замедленно. Что за чёрт? Драконица, натужно поднимаясь, взревела, выгнула туловище. Я обратил внимание на появившийся синий череп под иконкой маунта. Смертельный мороз 1. Минус 50% от регенерации жизни, маны, скорости передвижения и бодрости. Минус 5% жизни каждый час. Парни, у нас проблема. Кажется, дракон под морозным дебафом. Что? Как? Не понял Краулер. Мы же летали в пустыне. вот это и странно «Если идти к твоему месту силы пешком, уйдёт неделя или две», — сказал инфект. «И это не считая боёв». «Ага, вы смотрите по сторонам, а я пока гляну, что не так с маунтом». Я направил грозу в сторону Южного полюса, а сам погрузился в профиль маунта. Загадка решалась просто. Драконица была порождением пустыни, потому спокойно переносила смертельную жару. А вот на холод у неё аллергия, что тут же подтвердилось ещё раз. Дебаф обновился слишком быстро». Смертельный мороз 2. Минус 75% от регенерации жизни, маны, скорости передвижения и бодрости. Минус 10% жизни каждый час. Мы как будто провалились в воздушную яму. Гроза трубно заревела. Выдохнула электрический разряд, взорвавший сугроб под нами, и начала опускаться. Ее крылья едва удерживали нас в воздухе. Ни черта тут превентивы не найдут. Кряхтя прогудел сзади бомбовоз. Он сидел последним и еле удерживался на спине маунта. «Пофармят кроликов как максимум, да отморозят себе яйца. И вряд ли уйдут дальше стартовой зоны». Дебаф усилился, и гроза начала падать. Не дав драконице погибнуть, я отозвал её за пару метров до поверхности. Так что в сугроб наша группа падала уже без маунта. Пискнул снежный кролик, попавший под тушу титана. «Сто процентов!» Запоздало согласился я с бомбовозом, отряхиваясь от снега. «Короче, продаём ключ-портал нафиг!» «Ага!» — сказал вынырнувший из-под снега гном. — Сдается мне, эта сделка станет самым большим разводом за всю историю Диса.